Глава 20. Набор дирижабля. Поднимаемся с некоторой опаской, но как быстро выясняется, ничего угрожающего нас здесь не ждёт. Только один из членов экипажа встречающий нас внутри. На этот раз гандола совсем скромная по своим размерам. Почти всё пространство кают-компании, куда мы проходим, занимает стол, по бокам от которого имеются узкие проходы. Рассевшись на скамьях, Просим принести нам горячего сорка и что-то из еды, пока взяв курс на западную оконечность континента. Точный маршрут обозначим позже. После того, как служащий приносит порции напитка и тарелки с бутербродами, Икер на всякий случай устанавливает защиту и уперев в меня взгляд, озвучивает вопрос: "Какие у тебя планы? Вечно отсиживаться на болотах не выйдет. Нужно представлять" Что мы станем делать дальше? Судя по выражению лиц остальных, этот вопрос интересует всех присутствующих. Окинув их взглядом, излагаю своё видение ситуации. Расплыло моё настоящее имя, охота в любом случае начнётся. Кто бы ни одержал верх в схватке, он точно не будет заинтересован в оставлять в живых законного наследника престола. К сожалению, единственный выход, который я вижу, сработать на упреждение. Канс довольно усмехается. То есть заявить о своих правах на престол и начать наступление на Схердас. Я же тебе говорил, Орн, так надо было сделать ещё давно. Только вот не пойму, зачем мы тогда из Керса улетели? Там и солдаты, которые уже были под твоим командованием, и маги, и давана, принявшие присягу. Идеальный же вариант, разве нет? Отрицательно качаю головой. В городе сразу три группы военных: остатки имперского батальона, ополчение Давана и Лонис, плюс старые гарнизонные части. Не думаю, что все они внезапно выразили бы мне глубочайшую преданность, особенно в ситуации, когда город снова бы оказался перед лицом серьёзной угрозы. А для этого достаточно всего одной армейской бригады, лояльной Рихту, Морне или кому-то ещё из высшей знати. Даже если Малсон удержал бы своих бойцов в узде и признал меня законным правителем, какие шансы оставить город под своим контролем с горсткой его людей? Бойцы Давана сомневаюсь, что его парни станут умирать из-за какого-то принца, случайно попавшего в их город. Они сражались в прошлый раз, потому что у них не было выбора, но не думаю, что нам так повезёт дважды. и никакие приказы самого Хольта не изменят эту ситуацию. Сын Хёрдиса, чуть помрачнев, делает глоток сорка. «Да, я как-то не совсем верно оценил расклад». Айрин, занявшая место справа от меня, насмешливо хмыкает. «Канс, ты вообще больше привык оценивать только вкус вина и запасы доступного алкоголя. Не стоит мнить себя великим стратегом». Парень обижен и хмурится, явно собирает что-то ответить. Но его внезапно перебивает Джоэл. А у меня мы сможем переждать и подумать, что делать дальше. Но армии мы там точно не найдём. Ближайший город в 3 дня конного пути. Да и людей там почти нет. Икер слегка стукнув по столешнице ладонью, парирует. Ты же студент Йоница, должен понимать, что армия не всегда состоит из людей. Во-первых, у нас может получиться использовать магию призыва под прикрытием хаоса, что творится с магическим фоном в тех местах. А во-вторых, ты сам рассказывал о харгах, о рыцарях и кирасах, что водятся в болотах. Как по мне, неплохой вариант для химер или некроконструктов. Мака звучит как раз те мысли, что только что крутились у меня в голове. Только вот не совсем представляю, Что со всем этим войском делать дальше? Плюс обе опции под серьёзным вопросом. Не факт, что нотные связки и руны будут работать как надо. Хотя в случае Икера он наверняка сможет отыскать какой-то выход. Притихший Арса, который забился в самый угол, обхватив чашку обеими руками, тихим голосом интересуется: "Так вы действительно решили вступить в войну против Рихты и Морны?" пять студентов хёница и два демона. Сначала не понимаю, кого ещё она причислила к обучающимся в университете, но потом до меня доходит, что речь о байкере. Настоящих студентов тут всего четверо. Думаю, ты уже поняла, что Сонор, отнёт не сын барона, поступивший хёнец. Тот погиб ещё во время покушения на морно в императорском дворце. Теперь в его теле и Икэрноср. Призрак преподавателя Хёница, что жил ещё до войны трёх императоров. Девушка с лёгким испугом разглядывает старого мага, и тот не сдерживает усмешку. Я вполне нормален, дорогая. Не без закидонов, но рассудок в полной сохранности. Та медленно кивает, делая ещё один глоток сорка. А виконтесса, задумчиво нахмурившись, задаёт ещё один вопрос. Предположим, у нас получится, и под рукой будет какая-то армия, или скорее крупный отряд из химер и призываных. Что станем делать дальше? Явимся во главе монстров и демонов в ближайшему городу? Что-то мне подсказывает, все жители станут или биться до конца, либо банально разбегутся по окрестным лесам в ужасе. А сами по себе мы долго не продержимся. Ни один, самый могущественный маг, не сможет противостоять многочисленному противнику в одиночку. И тем более не смогут студенты, пусть даже с одним полноценным магом, сразу ставшим серьёзным мейкер, переводят взгляд на меня и приходится придумывать варианты на ходу. Надо будет обдумать, как преподнести всё это населению, когда мы вступим в дело. Но, думаю, вы согласитесь, сейчас ни одна армейская часть не станет принимать мою сторону в конфликте. У них для этого нет ни единого резона. «Канс, ёрзающий на стуле напротив меня, было открывает рот, но я сразу перебиваю его. И дом Танфоев во мне тоже не заинтересован. Если только в качестве марионетки, которая позволит повысить их статус среди иных аристократических группировок. На союз с аристократией мы пойдем только тогда, когда сравняемся в силе с потенциальными сторонниками». Рядом вздыхает Мено. «Надеюсь, отец успел бежать». «Как только Морно узнает, что я отправилась вместе с тобой, ему не сдобровать!» Покосившись на девушку, только сейчас понимаю, что за ширмой всего происходящего напрочь забыл о должности ее родителя. Глава военной разведки, чья дочь сопровождает альтернативного кандидата на престол, наверняка окажется изменником в глазах регента. Со всеми вытекающими последствиями. На мгновение все замолкают. Из-за столом воцаряется тишина, которую нарушает сама виконтесса. Ладно, у него большой опыт ускользать из опасных ситуаций. Думаю, отец покинул Сьерда сразу, как узнал о настоящем имени Орнуса, должен был. Джоил, мрачно уткнувший взгляд в столешницу, поднимает его на меня. Как тебя называть теперь? Орнус или Кирнусом? А то непонятно ведь. Прежде чем успеваю открыть рот, встревает Танфой. Его императорским величеством Джоэл. Мы же отправились с ним. Значит, теперь это наш новый император. Арин чуть аж олело смотрит на Канса, а я наконец вставляю свою реплику. Орнусом. К этому имени я уже привык. А титуловать не вздумаете, даже в шутку. Нескольким мгновением все молчат, а потом Канс начинает разбирать смех. Следом подключается Арин, за которой принимаю смеяться и я. Даже мрачный Джоэл слегка усмехается с провоцированной общим весельем. Хотя со стороны это наверняка больше похоже на попытку нервной разрядки. Когда заканчиваем, Икар, снова хлопнув рукой по столу, подводит итог. «Итак, мы летим на Хельгинские болота и пробуем там склотить отряд поддержки, параллельно продумывая, как все это представить людям». и в какой-то момент появляемся на аванс-сцене, верно?» Подтверждая его слова, и беседа постепенно перетекает в более расслабленное русло. Молчавший ранее Сейс интересуется у Джоэла, как на болотах обстоит дело с женским полом. Канс пытается выжнать все про запас алкоголя, а Эйкар расспрашивает о графе, которого тот видел в топях. «В какой-то момент...» парня спасает прибывший помощник капитана, просящий указать точный курс. Джоэл отправляется в рубку, а все остальные принимаются выбирать себе каюты. Они тут тоже крохотные, хотя и двухместные. Практически всё пространство занимает кровать, а бокам от которой есть два крошечных откидных столика. На моменте, когда я осматриваю каюту, за спиной появляется служащий, озвучивающий просьбу пройти в рубку. Ока шагаю следом за ним, пробираясь мимо стола в кают-компании, возникает мысль, что это может быть ловушкой, и появляется идея позвать Икро или Круацину, чтобы обеспечить перевес сил в свою сторону. Но парень в светло-синей форме внезапно останавливается около двери, поворачиваясь ко мне. Приношу свои искренние извинения за то, что ввёл вас в некоторое заблуждение. Но здесь находится владелец нашей компании, который хотел бы с вами переговорить. Указав на дверь, изображает короткий поклон и удаляется, направляясь дальше по коридору. Я же в лёгком недоумении смотрю на вход в каюту, расположенную в отсеке гондолы, предназначенном для экипажа. Что от меня могло понадобиться собственнику транспортной компании? Зачем он вообще отправился в полёт вместе с нами? Решившись поворачивать ручку и толкнув дверь, захожу внутрь. Около правой стены обнаруживается узкая откидная кровать, а за небольшим квадратным столом сидит невысокий седой старичок, с интересом изучающий меня взглядом. Показывает на привинченный к полу стул напротив себя. Присаживайся, Орнес, поговорим. Или мне лучше звать вас Кирнесом? Мыкнув захлопываю дверь, приземляюсь на указанное место, а старик продолжает: Хотя знаешь, я бы не отказался узнать и твое настоящее имя. То, что было в старом мире». Застыв на месте, перебирая в главе варианты, машинально опустив пальцы на рукоять Эрстона, и собеседник усмехается. «Не паникуй так. Каюта защищена магией, и даже старый призрак в юном теле не сможет сюда пробиться. Мы тоже кое-что умеем. А все, что мне нужно от тебя — честная беседа». Выдохнув, привожу мысли в порядок. Кто бы это ни был, он в курсе, что я на самом деле пришёл из другого мира, что автоматически весьма серьёзно повышает его статус. А фраза "мы тоже кое-что умеем" наталкивает на мысль об очередной тайной структуре. Сколько их вообще в империи? Чуть стряхнув головой, отгоняя мысли в сторону и формулируя вопрос, «Раз вы так много обо мне знаете, может быть, тоже стоит представиться?» Тот усмехается в густые усы. «Коль-дар-хо-ной! Старейшина общины подгорного народа Скерса. Хотя мне ближе старое название города Орхес». Момент осмысливаю его слова. «Предположим, что все так. Откуда вы узнали о том, кто я такой на самом деле и чего хотите?» Достав из кармана серебряную цепочку... Он принимает и перебирать её пальцами. Многие считают, что мы уничтожены вместе со своей магией, и всё, что от нас осталось несколько сотен старых книг до да знания о ронах, которые сейчас используют люди. Но, как видишь, кое-кто из нас всё ещё жив и вполне успешно растворился в человеческой массе. Сохранились и некоторые знания, сейчас недоступные для ваших магов. На многих зданиях Скерса наши роны, что позволяют наблюдать и быть в курсе всего происходящего. Каждый из них буквально кричала мне от этого юноши Вейт и на Мирием, донитя да ему, из которого в наш мир обычно приходят сущности, а каким-то другим, незнакомым. Знаешь, где ещё упоминалось такое? Чуть помолчав, не дожидается от меня ответа и продолжает. «В наших записях о войне трёх императоров. Мой дядя участвовал в ней, на стороне одного из кандидатов на престол, и в посланиях писал то же самое. От стороны Эйгора не слой иной вселенной. Думаю, он был таким же, как ты. Община подгорного народа, значит». Тайно ведущая свою деятельность с Керси. В голове сразу же всплывают воспоминания о странном минерале в шахте и алхимическом составе, что использовался для отравления на приеме у казначея. Та попытка переворота, что должна была привести к власти местного начальника штаба. Ваших рук дело. Тот чуть медлит, пройдясь пальцами по окладистой бороде, но в итоге все-таки отвечает. Приношу свои извинения за страдания вашей спотницы. Но на тот момент это было оптимальным вариантом. Уничтожить всё руководство города, представив это делом рук республиканцев и привести к власти не очень умного военного, которого относительно легко контролировать. Тогда мы бы серьёзно развязали себе руки, получив возможность войти в руководство Скерса. А дальше Хотели вывести свой народ из тени, дав им возможность жить бок о бок с людьми?» Коль слегка покачивает головой. «Возможно. Когда-нибудь в будущем, да. Но для начала мы хотели обеспечить полную безопасность для себя и своих семей. Знаешь, какая самая большая проблема, когда ты живешь в подполье, притворяясь человеком?» Я пожимаю плечами, и старейшина с усмешкой продолжает. Рождение детей. Мы не можем применять на них маскировочные артефакты. Это слишком опасно для их жизни. А этому каждое беременность приходится прятать. А новорождённого растить в тайне лет до 5-7, пока он не станет устойчив к магии. После чего попытаться вывести его в свет. придумав правдоподобную историю. На первый взгляд, это абсолютно несложно. Но представь, что рядом с тобой живёт семья, у которой постоянно появляются относительно взрослые дети, то их собственные, то приезжие родственники, которых послали в скрас родители. В первый раз это воспринимается нормально. А вот когда это происходит на регулярной основе, Самые убедительные объяснения вызывают подозрение, особенно если ты старый дед, на глазах у которого сменилось три поколения, а ты ни разу не видел в соседской семье беременную женщину или маленького ребёнка. Даже самый тупой человек задумается. Дослушав её речь, уточняю ещё один момент. А то нападение в доме, куда нас заманили, это тоже был кто-то из ваших? Глава Скорсой Общины печально кивает. «Ронос! Один из представителей нового поколения. Нетерпеливый и жаждущий получить все сразу. Я изначально был против такого подхода, но не хотел вызвать раскол среди сородичей, поэтому был вынужден позволить ему погибнуть. И интересная у него концепция, конечно. Откуда ты знал, что мы справимся с ним?» Вполне могло получиться так, что этот твой ронус прикончил бы нас всех. Старик откидывается на спинку стула, с некоторым удивлением смотря на меня. Вот так просто долеть мага из Анамирии, что пришёл в наш мир среди спотников, которого старый призрак, обладающий громадными знаниями. Ага, с частично работающей струной, из-за которой он почти ничего не может, нас спасла случайность. С интересом хмыкнувший Кольт замечает: Случайности далеко не всегда являются таковыми. В любом случае, единственной альтернативой был раскол среди и так немногочисленного подгорного народа, чего я никак не мог допустить. Надеюсь, ты меня понимаешь. Пару мгновений подождав, кивает ему: Пусть так. Что же подгорному народу понадобилось от несчастного беглеца? Собеседник иронично обводит глазами Кайота, Не такое уж и несчастного, добираешься до места в комфорте и уюте на борту дирижабля в компании союзников. Всё лучше, чем побираться по лесам, ночуя под открытым небом и ежедневно внарескуя столкнуться с преследователями. Тут он отчасти прав. Так что я демонстрирую на лице согласную усмешку, а Кольт излагает дальше. У тебя есть определённый шанс стать императором. И в отличие от остальных кандидатов на престол, полностью отсутствует предубеждение по поводу древних рас. Что-то мне подсказывает. Ты охотно пойдёшь нам на встречу, предложишь свои знания в обмен на безопасное проживание в пределах Норкрома и равные права с людьми. Возможно и так. Если ваша попытка прикончить меня или желание перебить массу людей загребая жар чужими руками, не сформулирует подобного предубеждения. Представитель древней расы хмурится. «Я понимаю, что тебе неизвестна наша история. К тому же ты еще из чужого мира, где все может быть по-другому. Но посуди сам. Стал бы ты переживать о жизнях тех, чьи предки безжалостно истребили твоих? Вырезая целые селения и города, с детьми, с женщинами, И стариками. После первой войны мы были слабы. Наши войска оказались повержены, а большинство магов мертвы. Поэтому мы пошли на соглашение с людьми. Они предоставили нам право жить, а мы отказались от идеи собственной государственности, расселившись по всему Норкрому. Первое время всё шло неплохо, и ужасы войны стали забываться. Но потом Нас ограничили в праве на перемещение, очистив от подгородного народа и скоров все крупные города. Империя заставила переселиться за определённые территории, пересечение границ которых было под строгим запретом. Сделав секундную паузу, вздыхает. Тогда старейшины смирились с этим решением. А потом, когда за нами пришли, было уже поздно. Нас, как и скоров, Обивали по всей империи, желая навсегда стереть с лица земли. Новый император хотел укрепить своё положение и пошёл на поводу у настроений народа, который ненавидел и боялся нас. В итоге от некогда великого народа остались жалкие остатки, чудом уцелевшие и разбросанные по континенту. На то, чтобы о нас забыли и прекратили охоту, ушло немало времени. И еще больше на то, чтобы мы проникли в города и стали жить вместе с людьми. Сейчас у нашей общины в Скерсе достаточно сил, чтобы попробовать взять власть силой. Но что-то мне подсказывает, после этого на нас обрушатся все кандидаты на престол. Ненависть объединяет. Подождав, понимаю, что больше он ничего говорить не собирается, и сам задаю вопрос. Твою мотивацию я понимаю. Но есть ещё один момент. Чем вы сможете мне помочь, если не собираетесь обозначать своё присутствие? И перебирающий цепочку кольт какое-то время молча смотрит на меня, после чего выдаёт короткий смешок. Хм, я бы связался с некоторыми другими общинами. Все они согласны, что это неплохой шанс вернуть нам свою старую жизнь. Что касается помощи, Некоторые из нас занимают весьма важные посты на имперской службе или в управлении вольных городов. Ещё больше тех, кто сколотил своё дело и располагает собственностью. Я предлагаю тебе деньги, информацию и нашу магию. Некоторые из представителей подгорного народа примкнут к тебе, как только появится хотя бы намёк на собственную армию. Не скажу, что наши возможности запредельные, но они точно у девятых имперских магов в случае открытой схватки. Плюсом, ты получишь пёнскую сеть и финансовую поддержку. Армию надо чем-то кормить и платить ей жалование. Что взамен? Невысокий старичок растягивает губы в улыбке, из-за чего седые усы торчатся в разные стороны. Прямо сейчас только твоё обещание заключить договор. Как только ты окажешься у власти. Потом, когда у тебя будет своя армия и подтверждение нашей эффективности, мы подпишем соглашение, скрепив его магией и кровью. Ты пообещаешь предоставить нам такие же права, как у людей, и защищать жизнь каждого из представителей Подгорного племени. А мы биться за тебя при любых обстоятельствах и раскладе. На последних фразах В его глазах мелькает выражение, похожее на ярость или желание битвы. Предложение на самом деле довольно интересное, особенно если учесть, что пока от меня ничего не требуется, да и расклад сил у нас довольно аховый. Изнув, подтверждая своё согласие и получая от Кольда небольшой камень, покрытый рунами, висящий на цепочке. По словам старейшины, артефакт настроится сам собой. в течение пары дней. После чего у меня появится возможность связи с ним. Радиус действия позволяет охватывать весь Норкром. Единственное место, где он не будет работать это водная поверхность. Поэтому для сеанса связи из Хельгинских болот нужно будет выбирать какую-то относительно твёрдую поверхность. Покинув каюту, сталкиваюсь в коридоре с Джоэлом, который бросает непонимающий взгляд на старика внутри помещения. Момент раздумываю, стоит ли ему всё изложить, но потом решаю отложить разговор до прибытия. Могу поспорить, Дережабль тоже усыпан рунами, которые могут скрываться в любом месте под обшивкой. Далеко не факт, что от подобной прослушки прикроет защитный артефакт Эйкора. Поэтому просто озвучиваю, что беседовал с представителем транспортной компании, обеспечившей нам Дережабль. После чего мы оба добираемся до кают-компании Где собрались остальные? Ещё часа 3 проводим там, перебрасываясь словами и обсуждая разные варианты действий после прибытия на место. Выясняется, что у Эйкера имеется артефакт связи, в котором Теска наставил слепок своего. После окончательной настройки, которую Макс может провести на волотах, у нас будет двусторонний защищённый канал связи с профессором. В конце концов, нам снова приносят еду. На этой трассе разогретые порции мяса с картофелем. Дожидаемся, пока Айкер закончит проверку пищи на факт наличия яда, и жадно на неё набрасываемся. После отравления на приёме Мак проверяет всё, что оказывается у нас на столе. По мере того, как тяжелеет желудки, накатывает сонливость, сказывается короткий сон в неудобных условиях и напряжённые события предыдущих дней. Так что, расходимся по каютам, оставив на страже Сейса, которого позже должна сменить Кроацина. Призванные намного лучше переносят отсутствие сна, что весьма удобно для ночных смен. Рухнув в постель, пытаюсь ещё раз пробежаться мыслями по концепции наших действий, но, усталость берёт своё, и я отключаюсь, чувствуя приближающееся ко мне Айрен.